Глава восьмая. Кулетта и усталый Макс поднимались по лестнице. Девочка все еще с трудом верила, что кот начал говорить по-человечески. Может, ей приснилось? Она не выспалась, приходилось даже убеждать себя сделать следующий шаг вверх по лестнице, и когда они поднялись на следующий этаж, она на мгновение остановилась и тяжело привалилась к стене. Макс обернулся и встревоженно прижал уши. Шш! «Мы тут пытаемся не разбудить твоего отца. Забыла?» «Знаю. Прости, я так устала». Кот схватил зубами край ее юбки и осторожно потянул. «Эта маска из тебя половину волшебства выкачала. Идем». «Что ты делаешь?» Колетта обернулась так резко, что чуть снова не упала. В дверях своей спальни стоял Риццо. Он явно только что натянул штаны и наспех заправил в них ночную рубашку». Вид у него был сонный, но опасный. В руке он держал подсвечник, точно оружие. «Чего это ты шатаешься по дому посреди ночи?» «Какая тебе сейчас ночь?» — огорзнулся Макс. «Ну и болван же ты!» В наступившей тишине и Колетта, и Ритца молча уставились на кота. Кот в ответ таращился на них, а потом высокомерно отвернулся и махнул хвостом. «Да, я сказал это вслух». «Да, я-то думала, ты не хочешь никому рассказывать, что обрел дар речи», — сказала Колетта, но вдруг нахмурилась. Кажется, сам кот об этом ничего не говорил. Скорее, ей хотелось, чтобы у них был свой секрет, которым она точно не собиралась делиться с подмастерьем. «Я умею разговаривать всего ничего. Столько времени у меня обычно на умывание уходит», — проворчал Макс. «Понятия не имею, как это вообще работает». Раньше такого не было, а теперь постоянно. Это страшно сбивает с толку. А ты-то тут что делаешь, парень? Я услышал какой-то шум, без заявил Рица, а потом голоса. Мария так рано не приходит, да и с кем бы ей разговаривать. Как ты научился говорить? Ты фамильяр этой девчонки? Раньше я в тебе не замечал вообще ничего магического. Примечание. Фамильяр? помощник волшебника, дух, принимающий обличие животного или животное-спутник. Конец примечания. Макс ощетинился и гневно замахал хвостом. «Все кошки — магические животные в какой-то степени!» — буркнул он. «Уж точно больше, чем люди. Теперь вы просто понимаете меня, вот и все. Не знаю, что вы все так всполошились». Риццо открыл рот, снова закрыл, потом снова открыл и опять закрыл. Некоторое время он шлепал губами, как рыба, а потом, очевидно, оставил попытки придумать ответ и стал просто смотреть на кота. «Мне нужно присесть», — устало сказала Кулетта. «Идите сюда». Она устроилась на широком каменном подоконнике и жестом пригласила Риццо и Макса сесть рядом. «Ты заболела?» — спросил Риццо грубовато, словно не хотел показаться заботливым. — Нет, это все та маска. Макс думает, что она вытянула из меня магию. Мы попытались ее уничтожить, — пояснила Колетта. Она скоро погубит моего отца. Я хотел ее разорвать или разрезать, или еще что-нибудь придумать. Риццо презрительно фыркнул. — Что? — вскинулась Кулетта. — Так и вижу, как ты бы попробовала разорвать маску работы Сорани. Он поежился. — Лучше держись от этой штуки подальше. — Значит, ты тоже это видел? — быстро спросила Кулетта. — Мне не почудилось? Она как-то действует на него. — Она действует на всех, до кого может дотянуться, — проворчал Ритца. — Мне не нравится оставаться наедине с этой штуковиной. Он искосо посмотрел на девочку, чтобы убедиться, что она не смеется. — Она со мной разговаривает. «Мы слышали, как она разговаривала с отцом», — кивнула Кулетта. «А еще она пыталась украсть у меня волшебство, но когда мы попытались ее уничтожить, ничего не получилось. Она чуть не заставила меня надеть ее». «И ты надела?» — встревожил Сарицу. «Собиралась. Меня спас Макс. Он подпрыгнул и выбил ее у меня из рук. И даже тогда она продолжала на меня действовать. Я знала, что она опасна, и все равно чуть не взяла ее снова». Эта маска как будто видит нас насквозь, умудряется влезать в наши мысли. Она ужасно хитрая. «Я постоянно обнаруживаю, что стою прямо перед ней и смотрю на нее», — признался Рицу. «Один раз едва не снял ее со стены, но тут ты вошла в мастерскую, и я очнулся. А когда отошел, она зашипела на меня», — добавил он шепотом. «Злилась, что я ускользнул. «Не понимаю, как отец согласился сделать такую штуку», — сказала Кулетта, откидываясь на конное стекло и гладя Макса. «Он же знал, что это опасно, поэтому и выгонял нас из мастерской, когда работал над ней. И почему он не отказал графине? Не верится, что она бы заставила мужа закрыть наш магазин. Он ведь не смог бы, правда?» Ритца нахмурился. «Может, смог бы, а может и не смог бы. Вот только это не единственная причина». Он с сомнением посмотрел на Калетто. «Что такое? Расскажи мне. Ты не можешь скрывать». «Он в долгах. Задолжал графине или кому-то из ее дружков. Может, и не одному». «Но ведь магазин приносит огромные деньги!» — воскликнула Калетто. «И у него такая дорогая одежда». «А сколько всего он мне купил? Не может быть, что у него долги!» Она покачала головой, вспоминая, как скромно жили они с мамой от заказа до заказа. «А сколько здесь еды!» — простонала она. «И сколько идет на выброс! А слуги! Неужели приходится так много платить за дом? Но ведь он его не арендует, это его собственный дом, верно?» «Собственный!» — подтвердил Рица. И да, магазин приносит кучу денег, даже больше, чем ты думаешь. Но он все просадил. Тут дело не только в еде и одежде, хотя он ни в чем себе не отказывает. Он завел привычку ходить в Ридотто. Кулетто недоумевающе посмотрела на него, и мальчишка возвел глаза к небесам. — Ну, ты же знаешь, казино и горный дом, в палаццо Сан-Моиза. Неужели не слышала? Слышала, конечно, огрызнула Сколетта. Просто я никогда не встречала человека, который туда ходит. И что он там делает? Туда все ходят, чтобы играть в карты. Обычно в Базет или в фараон. Колетта ничего не поняла, и он вздохнул. Слов таких не слышала, да? В этих и горных домах есть чем поживиться, вставил Макс. Столько еды остается. Им есть некогда. У них одни карты на уме. Он быстро облизнулся и тихо замурлыкал. Риццо кивнул. Колетте показалось, что ему нравится рассказывать ей что-то, чего она не знает. Он скривил губы с чувством собственного превосходства. «В первый раз хозяин ходил туда, чтобы посмотреть на маски», — объяснил он. «Вредот-то свои правила. Приходить можно только в вечернем платье, в маске и треуголке». Там можно было подсмотреть, что носят аристократы, но прийти туда и не начать играть самому трудно. А когда он начал, уже не смог остановиться. И проиграл много денег сеньору Ди Меркурио. Он, Таица, э -э, что-то невнятно замечал, и Колетта поняла, что ему трудно описать сеньора Ди Меркурио приличными словами. Моя мама бы не хотела, чтобы я о нем разговаривала, подсказала девочка. Точно. А еще мне кажется, ди Меркурио Шулер, ко всему прочему. Он мухлюет и дружит с графиней Морецы. Макс вытянул шею и пристально посмотрел на Рица. Хочешь сказать, они с графиней намеренно вогнали его в долги? Ну, очень уж это все подозрительно. Этой маской он пытается с ними расплатиться, Колетта. «Ди Меркурио якшается с такими людьми, которым ничего не стоит зарезать твоего отца в темной подворотне и бросить тело в канал. Извини», — добавил он, увидев, как побледнела девочка и ощетинился кот. «Но что теперь будет?» — спросила Колетта тонким голоском. «Он же не отдаст им маску. Он уже просто не сможет с ней расстаться. Или, наоборот, маска от него не отстанет. «Сегодня графиня придет сюда». «Хочет посмотреть, насколько он продвинулся», — мрачно ответила Ритсо. «Не знаю, что он ей скажет. Не может же он заявить, что не отдаст маску». «Но зачем графине вообще нужна эта маска?» — недоуменно спросил Макс. «Она ведь тоже не сможет ей управлять». Мальчик пожал плечами. Когда она заказывала маску, она этого не знала, и хозяин не предполагал, что так выйдет. «А чего она хочет, это очевидно. Она хочет власти, кот». Мореццы — древнее семейство, но не очень-то богатое. Граф состоит в совете десяти, но до Гореса Ливия больше прислушивается к советникам-волшебникам. У графа Мореццы скорее почетная должность, он ничего не решает. Говорят, графине этого мало. Она хочет, чтобы у знатных семей было больше власти и влияния, как в прежние времена, когда отец нынешней Догорессы был болен и слаб. «Графиня хочет управлять своим собственным маленьким царством внутри города. И маска ей нужна, чтобы люди ее слушались». Вот только маска не будет слушаться ее. Колетта покачала головой. «Она слишком сильная, нас обоих чуть не поработила. Скорее она просто заставит графиню выполнять свою волю». Девочка поежилась. А «Графиня будет сопротивляться, и что тогда?» Рицу задумчиво нахмурил брови. «Ты сказала, маска читает мысли и влезает в них. Она чуть не заставила тебя снова взять ее в руки, потому что ты хотела с ее помощью избавить Макса от дара речи. Эта маска не только сильная, но и хитрая. Она действует на мысли в твоей голове». «Отец хочет быть самым знаменитым масочником в городе», — очень тихо сказала Кулетта. Наверное, Маска это увидела. Каким-то образом она поняла, что он не побоится нарушить правила, чтобы вписать свое имя в историю. Ритца кивнул. Из графини будет то же самое. Маска с ней поработает. Она же тоже хочет власть. Наверняка она с удовольствием поможет графине устроить небольшой переворот в городе. Не знаю, правда, долго ли графиня Мреца продержится потом». «Это безумие!» — Колетта покачала головой. «Отец все равно не отдаст ей маску. Что она тогда будет делать?» «А что сделает маска, если ее создатель окажется в опасности?» — добавил Макс тихим урчащим шепотом, от которого Рица и Колетту бросила в дрожь. Чтобы графиня ее не заметила, Колетта спряталась за прилавком. Она, конечно, еще неопытная волшебница, как отец, но сил у нее не меньше, чем у Риццо. Если графиня прикажет слугам напасть на мастера, Колетта попытается защитить его. А если Макс прав, и Маска тоже вступит в бой, девочке придется защищать и графиню, хотя ее она с удовольствием отдала бы на милость маски. Продавцов отец на час отослал из магазина. Хотя вид у него был такой, будто он спит на ходу, ему явно хватило ума убрать с дороги ни в чем не повинных людей от греха подальше. Кулетти он велел идти в свою комнату, вот только забыл уточнить, сколько времени ей нужно там провести. Впрочем, она бы все равно не послушалась. Отец стоял у окна, крепко сжимая в руках серебристую маску. Девочка заметила что теперь на маске были ленты, должно быть, он пришил их уже сегодня утром. Это были те самые серебристые ленты с черными и белыми кошками, которых вышла Колетта. Кошки бегали по лентам из конца в конец, и Колетте было неприятно видеть свою работу на этой злой маске. Она надеялась, что кошки набросятся на маску и спутают все чары, наложенные отцом, но напрасно, Рядом с мощной магией маски волшебство на лентах вообще не ощущалось. Мастер масок сделал шаг назад, прижал свое творение к животу и чуть не согнулся пополам, будто она ударила его. Он начал поднимать маску к лицу, но с усилием снова опустил руки. Кулетта видела, что он изо всех сил сопротивляется маске, и бросила взгляд на Риццо и Макса, которые тоже не сводили глаз с мастера. Очевидно, отец хотел встретить графиню без маски и сначала что-то ей объяснить. Дверь распахнулась, и вошла графиня в сопровождении двух высоких лакеев. «Может быть, она уже знает, что сейчас произойдет», — подумала Калетта, глядя на их широкие плечи. «Видимо, графиня хочет забрать маску силой». Записки масочника с просьбами отменить заказ или дать больше времени, очевидно, заставили ее что-то заподозрить. «Моя госпожа», — отец низко поклонился. «Значит, это моя маска?» — сразу спросила графиня, опускаясь всеми пышными юбками на золоченый стул и показывая на маску в его руках. Лакеи встали по обе стороны от нее с каменными лицами. «Это была ваша маска, моя госпожа», — согласился мастер. «Однако я должен вам сказать, теперь я не могу продать ее». Графиня вперила в него ледяной взгляд. «Почему?» «Она не позволит мне это сделать, сеньора. Маска привязала меня к себе». На последних словах его руки одним плавным движением поднесли маску к его лицу — Колетта и Макс изумленно высунулись из-за прилавка и увидели, как творение выскользнуло из рук мастера и зависло в воздухе. Затем маска легла на лицо мужчины, ленты сами завязались у него на затылке и исчезли, словно растворились. У Колетты перехватило дыхание. Если маске не нужны ленты, чтобы держаться на лице, значит, она как-то пристала к коже. «Сможет ли отец теперь снять ее?» «Я не могу ее продать, потому что она мне не принадлежит», сказал отец глухим голосом. «Теперь маска принадлежит себе самой, а я принадлежу ей». «Мы же договорились», — прошипела графиня. Она вскочила и потянулась за маской, но вдруг отдернула руку и прижала к груди, словно ее ужалили. Лакеи подались вперед, будто собираясь схватить мастера. «Что ты сделал?» «Ничего, моя госпожа. Маска не хочет, чтобы к ней прикасались». «Это невозможно!» — заезжала графиня. «Ты поклялся, что сделаешь мне маску. Она моя. Ты знаешь, что тебя ждет сарани? «Ничего меня не ждет. Я сделаю все, как мы договаривались». «Что?» «Но ты сказал...» Она рухнула обратно на стул и махнула рукой лакеем, приказывая отойти от масочника. «Я сделаю новые маски. Они будут готовы через несколько недель. Одна для вас и одна для сеньора Ди Меркурио. Отныне работа пойдет быстрее. Мне будет помогать мой подмастерье». Колетта бросила взгляд на Рицу, стоявшего в дверях, и увидела, что тот побледнел. «Не может быть!» — прошептала она Максу. «Нельзя впутывать Риццо, он же знает, что с ним случится!» Кот потерся мордой о ее щеку. «Не думаю, что твой отец еще что-то соображает». «Он вообще там есть?» — выдохнула Колетта. «Под маской». «Что ж, это меня устраивает», — сказала графиня. Кулетта видела, как она сжимает и разжимает кулаки, пытаясь сдержать нетерпение, но ее голос оставался ледяным. «Полагаю, две маски — достаточная плата за то время, что вы потратили зря». Она встала, разгладила розовые атласные юбки и кивнула. «Хорошо же». Я буду посылать к вам пажа время от времени, чтобы проверить, как продвигается работа. И я рассчитываю, что вы больше не заставите меня долго ждать, сеньор Сорани». Она вышла из магазина, стараясь сохранять достоинство, но жадно поглядывая на маску. «Выходи, Колетто!» — мастер обернулся и посмотрел на прилавок. Его глаза в прорезах маски были черными, как ночь. Колетто содрогнулся. «Я вижу, что ты там прячешься», — он усмехнулся. «Не делай такое лицо, Риццо. Сила маски здесь ни при чем. Моя дочь неисправимо любопытна. Я видел краешек ее платья, а этот кот постоянно высовывался из-за прилавка». «Ничего подобного», — проворчал Макс, — и Колетта обожгла его взглядом. Она встала, сложила руки на груди и гневно посмотрела на отца. «Не надо бояться, дитя!» — проговорил тот и подошел к дочери, чтобы погладить ее по голове. «Пожалуйста, сними ее!» — взмолилась Колетта. «Разве она тебе не нравится?» В голосе отца что-то изменилось. Колетта расслышала в нем металлический звон, и по ее шее пробежали мурашки. «Мне больше не хочется видеть тебя», — тихо сказала она, стараясь говорить, «беззаботно, чтобы не выдать маски, как она ее ненавидит». «Но это и есть я, Калетта!» — отец снова провел рукой по ее волосам, и она заставила себя не отшатнуться.